Оптимист по натуре, он и людей любил, уверенных, энергичных, с юмором. Когда Филатов на кого-нибудь сердился, его зеленоватые глаза становились прозрачными. В такой момент к нему лучше не подходить. У Филатова была особая манера вести разговор. Скажет фразу, а потом пристально посмотрит в глаза собеседнику и помолчит. «Знаешь что?» Он смотрел на меня и секунд пять молчал, моргая, а потом продолжал. Не махнут ли нам сегодня в гости к одному охотнику? Разрядимся. А если Филатов сильно злился, то он мог моргать секунд двадцать, глядя на человека, а потом уж выдавал накипевшее. Помню, как он кричал на одного из служащих за неправильное кормление медведей. Глаза прозрачные, сам стоит посреди конюшни, а голос разносится по всему цирку. Тут ни в коем случае нельзя ему возражать. Рабочие, служащие, ассистенты, хорошо изучив характер своего руководителя, в такие моменты становились как бы незаметными. Помощников Филатов подбирал удивительно точно. У него работали физически сильные ребята, преданные своему делу. И, я думаю, не только потому, что любили животных цирк, но и потому, что любили и уважали своего руководителя. Они всегда четко выполняли все распоряжения Валентина Филатова. Да и сам Валентин Иванович своих помощников любил. По пустякам не придирался, умел быстро забыть перенесенную обиду. Он легко взрывался, но и быстро остывал. Относился потом к человеку так, как будто ничего и не произошло. Когда я думаю о Филатове, то всегда вижу его во время репетиций в кожаной куртке с карманами, наполненными мелко наколотым сахаром. Характер этого артиста можно определить одним словом — труженик. Сутки у него делились на две части. Одну маленькую, когда он спал, и другую, когда работал. Он, как и карандаш, чувствовал себя полновластным хозяином номера. Как и Михаил Николаевич, он проводил с работниками аттракциона пятиминутки. Только эти пятиминутки, в отличие от часовых карандашевских, продолжались ровно пять минут. Распоряжение ассистентам, служащим он давал точное, энергично и быстро. «Люську сегодня не кормить, к трем часам вызвать ветеринара». Чтобы сегодня к вечеру покрасили ринг. Краска облупилась. За полчаса до представления всем быть у клеток. Придут из мастерской снимать мерки для медвежьих костюмов. Я чувствовал, что Валентину Ивановичу нравилось быть руководителем коллектива. Он проводил собрания, председательствовал на заседаниях художественного совета, вникал во все мелочи. Все помнил. До начала работы своего аттракциона Валентин Иванович нередко стоял в центральном проходе зрительного зала. И, чуть прищурив глаза, наблюдал за ходом программы. Цирк Филатов знал до мелочей. С шести лет он начал выходить на манеж сначала акробатом, потом эквилибристом. С 1941 года занялся дрессировкой медведей. Я уважал Филатова за его поразительную преданность нашему делу. И хотя он всего на год старше меня, за плечами у него колоссальный опыт, а с выпуском Медвежьего цирка. Появился и авторитет. Нашу дружбу укрепила любовь Филатова к веселью. В часы отдыха он мог с упоением слушать песни, частушки, анекдоты. По вечерам, перед выходным днем, после представления, мы обыкновенно собирались у Филатовых. Закуска обычная, кильки, сыр, колбаса. Но веселье идет допоздна. Шутки, цирковые истории, розыгрыши и, конечно, разговоры о работе. Имел Филатов характер прямой. Если ему человек не нравился, он говорил об этом откровенно. Не нравился ему номер, он подходил к артисту и говорил. «Работаешь ты средне». Почти ко всем артистам обращался на «ты». «Финала в номере у тебя нет». «А хороший четкий финал — это главное». «Ты, друг, давай думай о финале». «А если не придумаешь, то нахрена мне твой номер в коллективе нужен?» Чуть сутуловатый и приземистый в жизни, на манеже Филатов преображался. Стройный, обаятельный, он легко демонстрировал работу своих питомцев, как бы и сам удивляясь трюкам медведей. Если дело требовало, Валентин Иванович, не скупясь, легко тратил деньги. За свой счет приобретал медведи, мотоциклы. Когда представлялся случай купить молодняк, то Филатов не ждал, пока его заявление, пройдя всей инстанции, будет подписано. Он вынимал бумажник и рассчитывался с местными охотниками. а связи с охотниками у Филатова остались еще от отца, Ивана Лазаревича Филатова, который всю жизнь проработал в зооцирках. Когда мы гастролировали в Ростове, в цирк приехал отец Валентин Ивановича. И сын встретил его радостно. Он бережно вел отца под руку по конюшне,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 Только два дня. В цирке показ дикаря людоеда. Съедение живого человека на глазах у публики. Спешите покупать билеты. Дикарем-людоедом владелец цирка приказал быть Ивану Лазаревичу. Вечером публика до отказа заполнила цирк. Все жаждали сенсации. В конце представления на манеж выкатили клетку, в которой сидел Иван Лазаревич. Тело его вымазали дегтем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 Людоеда с трудом водворили в клетку и увезли на конюшню. Слушай, этот рассказ, мы смеялись до слез. Громче всех хохотал Валентин Филатов, хотя, наверное, слышал историю в сотый раз. «А что?» — вдруг он обратился ко всем. «Вот начнет гореть наш коллектив. Объявим людоеда. Не будет людоедом. Как, Юра, сыграешь?» — спросил он у меня. «Три ставки получишь. И что думаете, народ пойдет?» Только представляете, — засмеялся он, — какой потом в главке шухер будет. Так и работали мы вместе с Валентином Ивановичем Филатовым. Медвежий аттракцион делал Буры. Медведи на манеже выглядели милыми, забавными и приятными. Бурые медведи с виду добродушные, так и хочется их погладить. Но на самом деле в цирке нет зверя-коварнее, чем медведь. Работать с тиграми, львами, леопардами легче дрессировщик всегда видит чувствует смену настроения у этих экзотических животных бывают моменты когда звери вдруг выходят из повиновения и готовы броситься на дрессировщика важно этот момент уловить почувствовать и мгновенно среагировать у медведей же уловить смену настроения почти невозможно понимаешь говорил мне валентин иванович никогда не знаешь что медведь выкинет вот он макс мой коверный вроде добродушный а ведь может ни с того ни с сего взять и прихватить тебя. Медведи-то ничего не боятся, ни огня, ни воды. Силу медведя Филатов однажды испытал на себе. Когда он еще только начинал свой путь в цирке, на одной из репетиций громадный медведь подмял под себя дрессировщика. В результате у Филатова смещение позвонков. Валентин Иванович долго лежал в больнице. И хотя врачи подняли его, травма время от времени давала о себе знать. Иногда у Филатова возникали сильные приступы боли. Так случилось перед премьерой в Запорожье. Накануне он с трудом поднялся с постели, не мог ходить. Дирекция цирка, узнав о болезни артиста, забеспокоилась. Билеты-то проданы за месяц вперед. Все, конечно, хотят увидеть медвежий аттракцион. И Филатов выступал. Перед началом представления он долго уговаривал врачей сделать ему новокаиновую блокаду. «Это же действует только час-полтора», — сказали ему. А мне нужно сорок минут, превозмогая боль, отвечал Филатов. На премьере Валентин Филатов легко двигался, широко улыбался, шутил с публикой, и только глаза у него из зеленоватых стали совсем прозрачными. Правда, после выступления Филатов не вышел на поклон публики, как он это делал обычно. Уставший, он стоял за кулисами, прислонившись к стене. Его тут же подхватили ассистенты, бережно отнесли к машину и отвезли в гостиницу. Так он работал больше недели. Довольно быстро мы с Филатовым подружились и перешли на ты. — Ты, Юра, не стесняйся, — говорил он. — Если что нужно, говори. Деньги будут нужны, бери, потом отдашь постепенно. У меня деньги есть. Валентин становился добрым и нежным, когда из Москвы к нему приезжали маленькие дочери, Люда и Таня. Девочки воспитывались у бабушки, а на каникулы их привозили к отцу. Он с радостью встречал детей, с удовольствием играл с ними. Все вечера дочери проводили в цирке. Интересы цирка Филатов защищал на самом высоком уровне. Если дело требовало, шел на прием к самому высокому начальству и, умея расположить к себе людей, добивался необходимого. Когда группа артистов цирка готовилась к гастролям во Францию, всех участников программы пригласили на беседу к министру культуры Фурцевой. В середине беседы. Вдруг встает Филатов и обращается к министру. «Екатерина Алексеевна, вот вы хорошие, правильные слова нам сказали о чести советского искусства, о нашем цирке. А сами-то вы цирк не любите?» «Как не люблю», — удивилась Фурцева. «В своих статьях, интервью, выступлениях вы говорите о балете, опере, о драматических спектаклях, даже о эстраде, а о цирке ни разу ни слова». Пурцева действительно в то время редко появлялась в цирке. Возникла острая ситуация, которую разрядил какой-то шуткой клоун Олег Попов. Об этой истории быстро узнали все артисты цирка. И при встрече многие спрашивали у Филатова. — Ну как, Валентин Иванович, говорят, вы на беседе с министром правду матку резали? А Валентин усмехаясь отвечал. — А что? И министру надо все говорить. — Правильно сказал и на пользу. Понедельник сказал, а в среду Фурцева в цирк пришла на представление, и мне аплодировала. Валентин Филатов не признавал правил служебной лестницы. Минуя начальников отделов, он всегда шел прямо в кабинет управляющего. Ходил пружинистой походкой, даже не кинув взгляд на секретаря, широко распахивая дверь. Он знал: Его Филатова примут, и его принимали. Он добивался выполнения всех своих просьб и требований хотя чаще требовал, чем просил. Филатов все делал уверенно, лихо. Суду ли он водил машину, с размахом отмечал праздники, на собрание говорил громко, со пломбом, правда, порой его заносило. И, конечно, в бешеном ритме, с полной отдачей сил, так что семь потов с него сходило, работал на манеже. Медведей Валентин Филатов чувствовал и понимал удивительно. Помню по ходу действия клоунского пролога, который мы репетировали, Коверная чайчинка должен был пройти через манеж под руку с медведем Максом. Клоун долго не соглашался подходить к медведю. Боялся. — Да ты не бойся, — говорил спокойно Валентин Иванович. — Иди себе по манежу и карлями Макса сахаром. Дойдешь до середины и скажешь свою фразу. Ну, мы пошли в буфет. И Филатов сам несколько раз продемонстрировал, как спокойно Макс идет с ним под руку. После этого чайчинка трепетом пошел рядом с медведем. От волнения клоун быстро скормил весь сахар. И когда приблизился к барьеру, кормить медведя стало нечем. Валентин Иванович, сидящий рядом со мной, спокойным голосом сказал, «Ну, сейчас Макс ему даст». И точно. Медведь с размаху дал Чайченко такую затрещину, что клоун перелетел через барьер и упал в проходе. Чайченко начал кричать, что Филатов специально дал Максу знак, потому тот его ударил. Филатов ничего не мог возразить. Он вместе со всеми смеялся до слез. Филатов удивительно точно подбирал зверей для того или иного номера. «Медведи, они как люди», — говорил мне Валентин. «Каждый на что-нибудь способен. Только нужно уметь раскрыть эти способности, вытащить из медведя его таланты». «Пришел однажды я на репетицию». Филатов устал и сидел на барьере, нервно курил сигарету и прозрачными глазами смотрел на очередного неподдающегося медведя, который понуро стоял в центре манежа. Ну что еще с ним делать, как бы в пространство бросил Валентин? Потом он подошел к медведю и начал с ним разговор, как с человеком. — Ты будешь работать или нет? — Если не будешь, то мы тебя к чертовой матери отправим в зоопарк. Медведь после этих слов вдруг встал на задние лапы, подошел к Филатову и, похлопывая лапой по карману куртки, где у дрессировщика лежал сахар, начал виновато урчать. Все засмеялись. У Филатова глаза потеплели. Он дал медведю кусок сахара и сказал, «Все поразить понимает и работать может, только придуривается». «Ладно», — крикнул он ассистентом, — «ведите его в клетку, а завтра продолжим репетицию». Я одну штуку придумал». Через месяц медведь уже работал на манеже и каждый раз после своего трюка подходил к Филатову, хлопал его по карману с сахаром и как бы доверительно что-то говорил на ухо. Это вызывало смех в зале. Хотелось бы мне написать, что король дрессировщиков с любовью и нежностью относился к своим питомцам. Но если бы он относился к своим медведям только с нежностью и любовью, то, я это понимаю, он никогда бы не создал своего замечательного аттракциона. Надо преодолевать сопротивление животного, ломать его волю и во что бы то ни стало заставлять выполнять тот или иной трюк. Животное должно чувствовать, что человек сильнее, хотя это иногда и заканчивалось трагически. Помню, как все в коллективе переживали гибель талантливого медведя по кличке Мальчик. В некоторых городах мальчик на представлениях проделывал сложный трюк. Его поднимали на аппарате под купол цирка вместе с воздушным гимнастом. Аппарат вращался по кругу, и медведь вращался, держась за зубник. Трюк «Зубы в зубы» с одной стороны медведь, с другой артист имел успех. Когда наш коллектив ставил пантомиму «Приключения поводыря с медведем», то по ходу спектакля мальчик должен был откидывать крышку котла в походной кухне и залезать в него. По сюжету повар приходит брать кашу, открывает крышку котла, а оттуда медведь. Залезать в котел, на репетициях использовали бочку, мальчик научился быстро. На дно бочки клали сахар или мед, и медведь с удовольствием залезал, чтобы полакомиться. Но как только бочку закрывали крышкой, медведь с диким ревом рвался наружу. Видимо, его пугала неожиданная темнота. Как только дело доходило до этого трюка, мальчик становился беспокойным, и в конце концов однажды его пришлось силой посадить в бочку и прикрыть крышкой. Медведь сначала заревел, забился, а потом затих. Решили, что он привык к темноте. А когда сняли крышку, увидели. Медведь весь дрожит, и изо рта у него идет пена. Срочно вызвали ветеринара, который, осмотрев мальчика, сказал, выдавили медведя до нервного потрясения. Мальчику тут же сделали укол, но это не помогло. Медведь умер от разрыва сердца. После этого Филатов несколько дней ходил сам не свой. В работе Филатов использовал главным образом молодняк. Когда цирковым медведем исполняется 10 лет,